Это первое появление собаки. Деликатная вставка. Потом Эмма гладит и целует ее голову, как Гюстав делал с Нероном Табором. У собаки печальные глаза, и Эмма говорит с ней, словно утешает опечаленного человека. Она говорит иными словами и в обоих смыслах «с самой собой». Второе появление собаки, оно же последнее, происходит, когда Шарль и Эмма переезжают из Тоста в Йонвиль. Этим путешествием отмечен переход Эммы от фантазии и мечтаний к реальности и падению. Обратите внимание на попутчика, который едет в одном дилежансе с ними. Это иронично названный господин Лерре. Торговец заморским товаром и по совместительству ростовщик. Финансовое падение не менее губительно для Эммы, чем сексуальное. По дороге борзая Эмма убегает. Битые четверть часа они, свищут и зовут ее, потом сдаются. Господин Лерре уже тогда лицемерно ободряет Эмму, рассказывая ей утешительные истории о пропавших собаках. которые возвращались к хозяевам, несмотря на внушительное расстояние. Известен случай, когда один пес вернулся в Париж из Константинополя. Реакция Эммы на эти росказни неизвестна. Что случилось с собакой, также неизвестно. Четвертое. Собака утонувшая и собака фантастическая. В январе 1852 года Флобер и Дюкан были в Греции. Они посетили Марафон, Элевсин и Саламин. Примечание. Марафон, Элевсин и Саламин места, где происходили великие события греческой истории. При Марафоне в сентябре 490 года до нашей эры войска Афинин разгромили персидское войско царя Дария, остановив продвижение персов в Европу. Легенда о Гонце, который за один пробег преодолел 32-километровое расстояние от марафона до Афин и, успев выкрикнуть «Радуйтесь, мы победили!», упал замертво, неподтверждаемое надежными источниками, легла в основу олимпийской дисциплины марафонского бега на дистанцию 42 километра 195 метров. В городе Элевсине, в дне пути к западу от Афин, на протяжении почти двух тысяч лет справлялись элевсинские таинства или мистерии. Они были посвящены богине Деметре и связанному с ней культу вечного возрождения. О содержании обрядов рассказывать было запрещено, и поэтому современная наука очень мало знает о том, что там происходило. На острове Саламина в Эгейском море неподалеку от Афин в сентябре 480 года до нашей эры произошло морское сражение между греческим флотом под командованием Фимистокла и персидским флотом под командованием царя Ксеркса I. Персидский флот был разгромлен. После этого сражения, спасшего Европу от Азии, персы больше не представляли серьезной угрозы для Греции. Конец примечания. Они познакомились с генералом Моранди, кондотьером, сражавшимся при Муссолунге. Он яростно отрицал, Клеветнические слухи, пущенные британской аристократией, будто Байрон в Греции морально разложился. Примечание. В 1823 году, наскучив жизнью в Генуе, Байрон зафрахтовал Брик Геркулес и отправился в Грецию сражаться за независимой страны от Турции. Присоединившись к движению греческого политика Александра Мавракордеса, Байрон планировал вместе с ним осадить удерживаемую турками крепость Навпакт лепанто на берегу Каринфского залива. Но до начала навигации в феврале 1824 года заболел и после ряда кровопусканий, возможно, приведших к сепсису, умер 19 апреля. Конец примечания. «Он был великолепен», — сказал им генерал. «Он выглядел как Ахиллес». Дюкан рассказывает, как они ездили в Фермопилы и прямо на поле битвы перечитывали Плутарха. Примечание. В битве при Фермопилах, узком ущелье между областями Фессалии и Лакридой, В сентябре 480 года до нашей эры греческие войска держали оборону против многократно превосходящей их численностью армии персидского царя Ксеркса I. К третьему дню большинство защитников, опасаясь оказаться в окружении, отступили, оставив в ущелье лишь отряды спартанцев, феспийцев и фиванцев, общим числом около 500 человек. Этот крошечный отряд успешно оборонял проход, но из-за предательства персы сумели обогнуть ущелье и ударить с тыла. Почти все греки, включая 300 спартанцев, под командованием царя Леонида погибли. О сражении при Фермопилах греческий биограф Плутарх в сравнительных жизнеописаниях упоминает лишь вскользь, но его биографии... Государственных мужей Фемистокла и Аристида относятся к этому периоду греческой истории. Кроме того, в отдельном сочинении о злокозненности Геродота Плутарх подробно разбирает описание фермопильского сражения в истории Геродота и находит его крайне неудовлетворительным. Конец примечания. 12 января они направлялись в Элеферы, Двое друзей — драгоман и вооруженный полицейский, которого они наняли в качестве телохранителя. И тут погода испортилась. Примечание. Элеферы -э — город на границе областей Аттики и Биотии, около которого сохранились древнейшие крепостные сооружения Древней Греции.